Глава 34. Матвей. Телефон пиликнул сообщением. Это заставило меня собраться и выдернуться из пелены сна. Как же тяжело не спать. И не просто не спать, а бегать по квартире от одного орущего ребенка к другому. Когда же эти колики уже пройдут? Массажист сильно облегчал нам жизнь, но его не всегда хватало. Уже даже диету пробовали для нашей мамочки. Лично кормил ее гречкой и индейкой отварной, но не помогло. Интересно, а у всех родителей так? Дверь отворилась, и в кабинет зашел мой хороший знакомый. Потом посмотрю, что там прислала Арина. О, я смотрю, отцовство сделала из тебя особого человека. Ярослав темнейший ухмыльнулся. И что ему от меня нужно? Понятия не имел, но он не раз меня выручал, так что... «Тебе не понять. Никому, кроме тех, у кого есть тройня, не понять». «Да нет, я тебе даже завидую». Скептически посмотрел на Яра. Я знал, что у него там в жизни что-то случилось. Недавно он женился и выглядел вполне довольным. Не думал, что он способен на хандру. «Знаешь, ты первый из моих знакомых, кто так говорит, потому что все остальные считают меня идиотом». Пришлось даже круг друзей пересмотреть, потому что как только стало понятно, что я сам с их слов повесил себе ермо на шею, многие отказались со мной общаться. Не то чтобы я сам поддерживал бы знакомство с такими людьми, кто отцовство, пусть и не запланированное, считал обузой. Посмотрел на Яра с удивлением. Но тот лишь усмехнулся и пожал плечами. Просто я когда познакомился со своей дочерью, ей было не пару дней от роду. Опять лет я пропустил все самые интересные моменты ее младенчества: первую улыбку, первый шаг, первую занозу. Яр замолчал. Видно, что мыслями он был не здесь, да и я задумался. Дети менялись каждый день, и, к своему удивлению, я понимал, что скучаю. Да, это было очень тяжело, и поход на работу я воспринимал как отпуск в пятизвездочном отеле. Тем не менее, меня тянуло домой, к ним, даже к этой упрямой невозможной женщине. Пока мы договорились, что я буду жить с ними до возвращения тети из больницы. Няня ночевать с нами не собиралась, зато она приходила днем, чтобы помогать Арине. Часто бывала моя мать, но я стал замечать, что она немного устала. Точнее, наигралась. Кто громче всех кричал о внуках, первый же слился. Даже отец держался более стойко. Но, в отличие от матери, желания находиться с внуками как можно чаще у него не было. Так что, Трофим, смакуй этот нежный возраст. Дети слишком быстро растут. Хотя еще недавно я бы так не сказал. Ну и я надеюсь, что моя Аленка подарит мне еще малыша. По крайней мере, мы активно над этим работаем. О как! Люди даже работают над этим. А мне казалось, что для этого надо один раз после дня рождения подарок неожиданный получить, и все. Готово. Тройня. Спасибо за совет. Надеюсь, у вас все получится. Нам такое не грозит. А сам подумал, что Арина бы меня на пушечный выстрел не подпустила сейчас. Не только из-за памперсов, но и вообще. Конечно, тем поцелуем я взял ее на абордаж. Но сомневаюсь, что такое прокатит еще раз хотя было вкусно очень. Мне понравилось, и я был бы рад повторить такое еще пару раз для закрепления эффекта. А еще договориться с ней о продолжении нашего... Ну, понятно чего. В этот раз надо подойти со всей обстоятельностью. Кстати, как у вас дела? Насколько я понял, там тоже ситуация непростая. У меня Аленка на твою подписана. Еще давно. Говорит, что замечательная девушка и очень вдохновляет своим примером людей. Я лишь отмахнулся. Да чушь это все. Кого она там может вдохновить? Идиотизм чистой воды. А я бы не согласился. Ты видел ее статистику? Читал комментарии? Я смотрел, когда изучал о ней информацию. У матери твоих детей шикарный живой блок. Она показывает девушкам, как не пасовать в сложных ситуациях. Я даже опешила от такого заявления. Как по мне, так этот блог – повод повыпендриваться. Даже странно. Реально кому-то это может принести пользу. Ладно, я к тебе, собственно, зашел за товаром для моих девочек, плюс вот предложение. Мне надо всем ключевым партнерам сделать наборы с твоей продукции, так что несколько часов мы провели за обсуждением заказа, а когда Ярик ушел то я еще долго не мог думать о чем-то, кроме детей и его слов. Все же меня раздражало то, что она ведет в соцсети, да еще и так активно. Потянулся к телефону. Там нашел сообщение, что прислала на почту Арина. Открыл. Внутри был виртуальный диск с фото. Не думая, нажал на одну из фотографий и застыл. С экрана на меня смотрела семья. Настоящая. Такая искренняя, что и не скажешь, что они грызлись за минуту до фото. Арина держала Мирослава, а я остальных. Она положила голову на мое плечо, а я смотрел на нее. Черт, эти фото действительно ничего. Надо будет заняться изучением вопроса. Блоги, блоги, блоги. Историю Яры и Алены, бывшей, не твоя дочь, читать тут.